397. Утверждаю ненужность всего, что не приносит плодов опыта и не даёт отложений высших энергий. Плохое и тяжкое всегда плодоносно, когда из него извлекается правильный вывод, то есть когда жизненный урок выучен должным образом. В противном случае все переживания бесцельны и бесполезны. Так, если тяжкие испытания чему-то научили, благо тому, кто сумел использовать их. Если же этого не произошло, данное испытание или даже целая жизнь идет на смарку, и жизнь вычеркивается из книги жизни, а испытания придется проходить снова. Таким образом, не все происходящее ученик может смотреть с точки зрения того, что это приносит сознание в смысле опыта и накоплений. и уже сознательно из всего извлекать уроки жизни низшие может уявиться только на низших планах и высшие сферы достп не имеет низшие накопления настигают воплощающуюся сущность на низших планах в виде кармы но там где проявляется высшая триада после освобождения от ментальной шлухи или оболочки низшие энергии накопленные проявиться не могут Ибо не имеют вещества, в котором они могут действовать. Простоты решения нет. Стирается ли жизнь очень плохая, не давшей вышить рядинчего. Но печально видеть не выдержавших испытание и знать, что через него придётся проходить снова и снова, пока экзамен не будет выдержан достойно. Ко всему происходящему отнесёмся сознательно, памятуя о цели единой.